Пистоя. Пистоя расположилась на полпути от Луки до Флоренции. Ехать всего полчаса, но это по расписанию. На самом деле, региональный поезд как-нибудь сюда добрался за час. Интересно, он когда-нибудь укладывается в расписание. На вокзале в Пистое нас встретили фонарисы, загнувшимися на верхушке тюгунными дамами. Дождь лил, но раз приехали, надо было двигаться к центру. Вы вот только спросить бы сначала, где этот центр находится. Все были сильно озабочены и заняты. Понедельник рабочий день. На один старичок благообразного вида с папкой подмышкой воншал доверие. Не знаю, на каком диалекте он говорил, но я поняла лишь одну фразу. А собственно куда вам центр? Поинтересовался старичок, после чего разразился пятиминутной речью, уронив папку с разлетевшимися документами в лужу. Я не поняла ни слова и попятилась, делая на ходу реверансы в той же луже. Скузи, грация и прочее. В результате продавец журналов в здании и станции сказал, что идти всего 5 минут и все время прямо. Через 5 минут мы действительно оказались в центре, окончательно замерзшие и с промокшими ногами. И увидев заполненное народом кафе, залетели туда, потребовав 2 кофе и коньяк или бренди, или еще что-нибудь коричневое и градусное. А что еще делать под проливным дождем с промокшими ногами? Минут через 10 жизнь стала налаживаться. Мы уверенно вышли на улицу и... Что они подливают в коньяк? спросил муж. Это галлюцинация? На небе было лишь одно лёгкое облачко, солнце светило, город искрился под солнцем после сильного дождя. Серое небо без просвета и холодный ливень остались где-то в прошлой жизни. От увиденного я расплылась до души и понеслась галопом по пистоею. Видимо, вид был действительно как у приезжей сумасшедшей, потому что все встреченные и опрошенные на предмет, где есть дома, выразили желание не только сопроводить лично, но и провести экскурсию. История Упистои древняя, и этрусски там отметились и римляне. Уже во 2-м, 3-м веках нашей эры было основано епископство. Потом пришли готы, византийцы, лангобарды, при которых город получил ранг королевского. К IX веку Пистоие стала свободной коммуной, которая считалась самой древней в Италии ещё в начале XII века. Лишь в середине XIII века после двух серьёзных сражений город подчинился Флоренции. Первые упоминания о Дуомо относятся к X веку. Впоследствии собор перестраивался уже в пизанско-романском стиле. Портал украшен Андреа делла Роббиа. Из достопримечательностей самого собора: распятие на доске 1275 года Коппа де Маркавальдо, серебряный алтарь в капелле Сан-Якопа, который считается одной из самых знаменитых работ итальянских ювелиров, выполненное по недостоверным источникам по рисункам Вероккио, картина Мадонна на троне с младенцем Лоренцо Греди 1485 год. Баптистерий создан по рисункам Андреа Пизано XIV века. К прочим знаковым местам Пистои относится Оспидале дель Чеппо XII-XIV века. Само по себе очень красивое здание с терракотовыми картинами делла Роббиа, но в здании находится ещё и музей хирургических инструментов, который называют уникальным. Много и других достопримечательностей в городе: церковь Сант-Андрея XIII века, епископский дворец XI века, Палаццо коммунали на площади Дуомо, конец 13 века, и очень флорентийская базилика Мадонны делла Умильта, Смиренной Мадонны, чей купол возвышается над крышами Пистоии. Город по итальянским меркам не маленький, около 90.000 жителей, но производит впечатление компактного и приятного для жизни. А узкие улочки с фонариками стали для меня его визитной карточкой. Многие знают о Палео в Сиенне, но и в Пистое есть свой замечательный праздник – фестиваль медведя со средневековыми костюмами, рыцарскими турнирами на площади Дуома. Когда мы до этой площади дошли, дождь палил из синего неба без единого облачка, словно тучи уже ушли, а он еще не успел долететь до земли. Это создавало радостно детское ощущение слепого дождика и сияющего умытого города вокруг. Тут из припаркованной машины вышел пожилой синьор с огромным макетом этой же площади Дома и Баптистерия, только в рождественских гирляндах, и потащил макет в собор. Ну точно праздник. И дальше всё тоже радовало. И рынок на маленькой площади вокруг льва на высокой стеле и миниатюрная часовая башня. Да ты вон на башню глянь, красиво же. Сказал один из торговцев, пока я усиленно фотографировала мясную лавку с лошадиными скульптурами. Там же на рынке в маленьком кафе мне предложили попробовать только что приготовленные спагетти, которые оважили язык острым перчиком. А матричана с видом из окна така поинтересовалась я, запивая острые блюда холодным домашним белым вином под весёлые подтрунивания хозяина кафе и пожилого синьора, присевшего за стойку с бокалом игристого просекко. Ну что ты? Конечно, нет. Обижена развели руками оба синьора. Разве это похоже на матречану? А она знает нашу кухню. Смехчил пиллюли синьор, протянув традиционное итальянское браво. Ну, умница. Ну что это за блюдо? взмолилась я. Ну расскажите. Всё очень просто. Это одно фирменное тосканское блюдо. Хозяин кафе подмигнул приятелю. Расскажем, что ли? Они для пущей значительности еще минуту помялись, но сдались. Записывай. Я торопясь писала в блокнотике рецепт подбой часов на маленькой рыночной башне. Этот рецепт спагетти с пикантным соусом можно найти в PDF-приложении. На обратном пути в Луку, что не городок за окном, то стоит выйти из вагона и погулять хотя бы немножечко. Над курортным городом Монте-Катини-Терме на высокой горе находится средневековый Монте-Катини-Альто, До конца октября туда ходит фуникулёр Трамвайчик из Нижнего города Терм. По дороге от Пестои в Луку стоит Пеша, живописный городок, который славится на весь мир своими цветами. Пеша расположилась на двух берегах одноимённой речки. Исторический центр с замком и старыми площадями на одной стороне, а собор на другом берегу реки. Город утопает в зелени и окружён холмами. Кто-то назвал горы вокруг городка Пешенской Швейцарией. Там, карабкуются на холмы среди густых лесов, очаровательные деревеньки с неизменной колоколенкой собора на самом верху. Благодаря своим гвоздикам, которые выращивают с давних времён, город называют городом цветов. Даже на подъезде к нему по обеим сторонам дороги стоят теплицы. Догадываешься сразу. Следующая станция Пеша. Каждый год проводится ярмарки цветов, на которые съезжаются покупатели со всей Европы. А ещё между Пистойей и Лукой находится Монте-Карло. Да-да, я ничего не перепутала.